Ливень, взбавив было обороты, обрушился на ущелье с удвоенной силой. Скала под ногами стала скользкой, как лед. Они передвигались вдвоем по ланшетам первым, за ним армеец. Протасова нигде не было видно. Впрочем, им стало не до него. Собственная жизнь висела на волоске. как кружится!» — прошептал армеец, когда они преодолели половину пути. Плюй на голову, чувак, тут ерунда осталась. Детство высоты, бо боюсь. Не смотри вниз, Эдик. Временами армии словно проваливался куда-то. Планшетов чувствовал эти его провалы рукой. Он держал приятеля за шиворот, прекрасно понимая, что если тот сорвется, эта страховка будет в пользу бедных. И если он не разожмет пальцы, они упадут и разобьются вдвоем. А разжимать или нет, планшетов для себя еще не решил. До цели оставалось сделать буквально пару шагов, но какими трудными они оказались, каждый длиной с марафонскую дистанцию. Несколько раз армеец начинал раскачиваться, будто пьяный, в живах Юрика стыла кровь. Он думал, что вот оно начинается, чтобы закончиться через минуту или две, далеко внизу. «Знал бы, что разобьюсь в лепешку о камни, хрен бы из десны выгребал», — парамелькнула в голове Планшетова. По сравнению с перспективой полета в пропасть, смерть в речной воде представлялась ему чуть ли не гуманной. Впрочем, если бы он действительно тонул, возможно, ему показалось бы гораздо привлекательнее скала падая с которой, по крайней мере, можно на несколько секунд вообразить себя орлом. И все же они с Эдиком финишировали, хоть планшетом успел пару раз попрощаться с жизнью. Юрик первым очутился в относительной безопасности, потом втащил в пещеру армейца. Эдик без сил повалился на пол, планшетов последовал за ним. Они пролежали минуты три, прежде чем смогли подумать о Протасове. Неужели он, — начал Юрик, — он у, упрямец, — перебил армеец, — что будем делать, чувак? этих молчал минут пять, потом медленно покачал головой и глухо произнес, отвернувшись к стене, — А что мы можем тут по поделать? — Ну, да думаю, мы должны и... и... Он не успел договорить. Скала дрогнула, гораздо сильнее, чем прежде. На мгновение армейцу показалось, что каменные своды сейчас сложатся, точно карточный домик. Землетрясение, чувак! завопил планшетов, вскинув руки, чтобы защитить голову. Пы-пы-п! начал армеец, но его голос потонул в оглушительном грохоте. Оба затаили дыхание. В следующую секунду ракучущая взрывная волна накрыла их, ударив, как невидимый, грузовик. Если бы они стояли, их наверняка бы размазало по стене. стены пещеры ходили ходуном. Древние камни вибрировали, будто струны, вошедшие в резонанс, за которым неизбежно следует обрушение. «Вот и все, чувак!» успел корикнуть планшетов, прежде чем на них свалился Протасов. «Ты, ты!» — порастонал армеец, держась за ушибленный затылок. «Хто, думали, ты того?» — добавил планшета. «Я погиб, планшет! Да ты гонишь, блин, как троцкий!» Сев на корточки. Протасов принялся хлопать себя по барюкам, стряхивая пыль. На коленях зияли такие прорехи, что вообще-то о барюках можно было уже не беспокоиться. И подорвал все гранаты, чувак. С оттенком уважения поинтересовался планшетов. Вместо ответа Валерий сунул ему под нос три пальца в некоем поддоме малого государственного герба Украины. Три? Точно, кивнул протасов. Грубым хорькам хватило трех. Ты понял? Да. Лег значит, этажом вульха Продолжал он самодовольно, дождался, пока десяток туземцев вылезут на карниз. И GUY «Я так и знал», — сказал Планшетов. «Конечно же, они тоже решили сократить путь по карнизу». А «Ты думал?» — ухмальнулся Протасов. «Ти сократили! С этого света на тот! Бляха, хомуха. Бах, тряк! Карниза нет!» Тушно, как в анекдоте. отстает, блин, критинское ржание. Ботсман, иди стирает сландию с карты. А расписывая свои подвиги, Валерий Бестовоний, привыкший разговаривать в полголоса, орал на пределе связок. Во-первых, его ушам тоже досталось от взрывной волны. Во-вторых, он был очень возбужден. «Это им клоуном Звовчика!» добавил он, скрипнув с зубами. «Ладно, вставайте, пацаны, пошли! Слыхал, армеец? Тут тебе не пляж!» Они уже шагали вглубь пещеры, когда над головами просвистело несколько пуль. «Откуда стреляют, бляха-муха?» — вытащив глаза, завопил Протасов. Эдик повалился ничком забираться из туристического рюкзака. Очередная пуля высекла иской в паре сантиметров от виска планшетова. Юрик схватился за лицо. — Глаза! Глаза, твою мать! На секунду потеряв ориентацию, Юрик подтатился, очутившись на самом краю карниза и отчаянно балансируя над бездной. Смертельная угроза заставила его позабыть о пострадавших глазах. Он сделал руками такой широкий мах через голову, словно был гимнастом собирающимся встать на мостик. При этом планшетом выгнулся дугой, большая часть тела оказалась за пределами карниза. Лицо Юрика выражало крайнюю степень изумления, не ужаса, а именно изумления. Черт, неужели это со мной случилось? В этот момент жизнь планшетова зависела лишь от того, сумел ли Паратасов сохранить хотя бы толику той реакции, какая была у него, когда он выступал на ринге. К счастью для Планшетова, Паратасов сохранил, мгновенно прыгнул к Юрику и успел вцепиться в паряжку его ремня за мгновение до того, как все было кончено. А ремень затрещал, но выдержал. Планшетов повис на нем, бессмысленно загребая руками воздух, Точно пловец в бассейне, из которого внезапно исчезла вода. Отказаться от этих отчаянных махов ему было не легче, чем приказать себе не дышать. Он махал, махал, махал. «Паленка!» Паратасов, отдуваясь, с сомнением покосился на ремень, за который удерживал Юрика. «Со стороны?» Они напоминали гротескную карикатуру на фигуристов, катающих произвольную программу на чемпионате мира для педиков. Плетка! прохрипел планшетов, продолжая отчаянно болтать руками. Штаны фирменные, Ребень! фуфло, дерматин! В подтверждение этих слов Аремин затрещал и явно собираясь лопнуть. Эдик! — позвал Валерий, но ответа не последовало. — Я реши за меня, твою мать! — рявкнул Протасов. Вены на лбу стали такими толстыми, что по ним проплыл бы и фломастер. Но вместо этого Планшетов продолжал отмахиваться от роя невидимых ос. Протасов напряг мышцы, мгновение они балансировали над пропастью, а потом ввалились в пещеру, как два хануя в пивную. Как только это произошло, Паратасов, приподнявшись на локте, вновь позвал Эдика. «Армеец, блин! Ты живой!» В этот момент невидимые стрелки, очевидно завороженные зрелищем танга над пропастью, наконец сбросили оцепенение. Пули опять полетели в пещеру. Паратасов рывком откатился за выступ скалы. Планшетов метнулся за ним. «Снайперы!» — сказал Планшетов, а лежа навзничь и пристально изучая провалы пещер на противоположной стороне ущелья. — Из СВД лупят! Нам с тобой охренительно повезло, что они нам мозги не вышибли! — У тебя по-любому нет! — бросил Валерий и помрачнел. — шу с армейцем? — Я тут, — сказал Эдик, подползая. а сознание потерял. — барачно осведомился Протасов. — Сам не знаю, Валера. Ва ну — Ну-ну. — Ладно, убираемся отсюда. Планшет. Где мешок с гранатами? — Да брось ты их. — Да я лучше до пингвина неумного, бруху.